У судов второго типа плавучесть обусловлена самим материалом, которому и червь не страшен, и вычерпывать воду не надо, поскольку накрывшая судно волна сама уйдет в щели. Как сказано выше, малая осадка и компактная конструкция позволяют таким судам проходить среди рифов и мелей и выбрасываться на берега, к которым судно с корпусом не подойдет. Уже эти достоинства объясняют, почему моряки высокоразвитых цивилизаций Древнего Перу предпочитали свои два вида пропускающих воду судов, плотов, хотя и лодку с корпусом они прекрасно знали, однако пользовались ею только на реках. Когда Бальсовый плот Контики выбросило на риф с наветренной стороны островов Туамоту, мы наглядно убедились, насколько безопаснее такое суд. Автору доводилось плыть в океане и на полинезийском каное, и в европейской открытой шлюпке, и он может подтвердить, что при шторме посреди океана или бедствии у берегов он, не раздумывая, предпочел бы очутиться на борту судна, пропускающего воду через днище. Второе. Если говорить об аборигенных судах, безопасность мореплавания – Не возрастает с увеличением размеров, больше того, многочисленные эксперименты в Тихом и Атлантическом океанах убедили не только автора, но и других, что у примитивного судна длиной до 10 метров больше шансов уцелеть в шторм, чем у судна того же типа, но больших размеров. Малые размеры, что очень важно, позволяют свободно передвигаться между валами и переваливать через них, тогда как судно намного превышающий в длину 10 метров, рискует зарыться в волну носом или кормой, или же может переломиться посередине, если его поднимет сразу на двух гребнях. Штормовой ветер, способный нагнать волну, губительную для каравеллы средних размеров, не страшен малому плоту, скользящему через гребни и между ними. Третье. Пуще всего мореплаватель на примитивном судне боится прибрежных вод. Чем дальше от суши, тем безопаснее. В штормли, в тихую погоду, океан всего коварнее вблизи берегов и над отмелями. Самые крутые и самые опасные волны образуются там, где океанский накат встречается у скал с откатом, да еще толчую усиливают приливно-отливные и другие местные течения. Посреди океана нет скал или рифов, преграждающих путь судам и течением. Волны длинные, ровные, и опасность крушения сведена, можно сказать, к минимуму. Вот почему совсем неверно столь частое в литературе утверждение, будто такой-то маршрут легче или менее опасен для примитивных мореплавателей, потому что пролегает вблизи берега, а не в открытом океане. В переходе через Тихий океан на плоту Контики настоящие опасности подстерегали нас лишь тогда, когда мы сблизились с островами и рифами Полинезии. Во время двух трансатлантических переходов, поперусных Ра-1 и Ра-2, мы облегченно вздыхали, когда, пройдя около 600 миль вдоль грозных берегов Северной Африки, наконец прощались с сушей и оказывались во власти гладких ровных валов в открытом океане. Четвертое. Одно из главных различий при путешествии на суше и на море заключается в том, что в море очень трудно судить о расстояниях, поскольку измерения на карте не дадут точного ответа. Все зависит от скорости судна. Так, по карте от Перу до островов Туамоту примерно 4000 миль. Между тем, контики достиг их, пройдя относительно поверхности океана, всего четверть этого расстояния, то есть около тысячи миль. А дело в том, что за 101 день, пока длилось плавание, поверхность океана сама переместилась примерно на 3000 миль в сторону Полинезии. Наш плод подвезла, так сказать, незримая река, перуанское течение, идущее от берегов Перу в сердце Полинезии. Если бы другое аборигенное судно могло идти в обратном направлении с той же собственной скоростью, ему, чтобы достичь Перу, пришлось бы пройти от архипелага Туамоту по поверхности океана течение 7000 миль. Другими словами, путевое расстояние и время оказались бы в 7 раз больше, чем для Контеки, хотя на карте путь один и тот же.